Глава 8. Я подобрала волосы в хвост, снова распустила и снова подобрала. Не нравилось ни так, ни эдак. Вообще все не нравилось. Собственная внешность раздражала. Когда мое лицо успело стать таким треугольно-острым? Где делись щечки, которыми всегда так восторгалась моя бабушка? Вот Таня тоже вытянулась резко, как и я, но милые щечки у нее остались. Бабушка говорила раньше, что такие щечки с ямочками делают улыбку обворожительной, как у Тани. А у меня ни щечек, ни ямочек, ни обворожительной улыбки. Еще и уши немного торчат. Все надевают бейсболку нормально, а мне приходится и кончики ушей верхние заправлять. И волосами прикрывать, когда в хвост подбираю. Но сейчас мне это показалось каким-то дурацким. А если не прикрывать? То тоже некрасиво, хоть мама и говорит, что это глупости, ничего я не лопоуха, а то, что немного они прилегают уши, моя изюминка. Вон, Таня, и без изюминок хорошо, и щеки, и ямочки, и волосы волнистые. Уши даже, если бы и торчали, прикрыть можно. Да ну ее ту, Таню! Отругала я сама себя и снова подобрала волосы в хвост, но уши все же прикрыла. Мы с ней уже два дня игнорировали друг друга в общем чате. Я, видите ли, слишком резко позвала ее тогда на пижамной вечеринке, когда она мило болтала с Артуром, когда мы ее все ждали. Может и резко, а может и нет. Но мы с девчонками вообще-то ждали ее. Таня почти весь вечер сидела молча, а утром, не дожидаясь остальных девочек и чая с пирогом, который привезла вечером мама, собралась и молча уехала, даже не попрощавшись. Честно говоря, это было... «Весьма неприятно». Я мотнула головой, выбрасывая мысли о подруге, набросила легкое болерон на плечи и поторопилась на завтрак. Родители и Артур уже были за столом. «Доброе утро», — бодро поприветствовала я и присела на свой стул. «Добрая дочь», — ответил папа. Мама улыбнулась, а Артур ограничился кивком. «С ним я тоже эти дни виделась лишь мельком. Он был чем-то озабочен. То в телефон смотрел, то с кем-то разговаривал по нему. За столом ел быстро и молча и уходил, а меня будто не замечал». «Прозрачная Ника». «Николь — сказал папа, даев свой кусок мяса. — В пятницу я планирую вечеринку. Приглашены коллеги и еще некоторые знакомые. Для Артура это будет что-то вроде презентации в спортивных кругах. Мама займется организацией, а ты, дочь, помоги Артуру подготовиться, пожалуйста. Думаю, тебе подробностей пояснять не надо, ты сама в курсе. Я замерла, краем глаза поймав от Артура мимолетный острый взгляд, который явно свидетельствовал о том, что ему такая идея весьма не по душе. Можно подумать, я была в восторге, но с папой спорить смысла не было. Да и кто еще ему мог помочь в этом? — Ник! Папа посмотрела просительно, и я поняла, что в ответ на его просьбу просто промолчала. Да, пап, конечно, кивнула утвердительно. Мне было очень странно, что никто, кроме меня, не замечал, что самому Артуру это очень не нравилось. Было ощущение, что только я увидела, как он поджал губы, на скулах на несколько секунд выступили желваки. Свое недовольство он, конечно, сдерживал, но его было сложно не заметить. А вот мама с папой как раз абсолютно не замечали. Вот сегодня и займитесь, до вечеринки два дня. Отец отодвинул тарелку, сложив в нее прибор. Спасибо, мила, было вкусно. Папа поднялся, поцеловался в щеку маму, напомнила Артуру, что будет ждать его в половине седьмого на вечернюю тренировку и, взяв ключи от машины, куда-то уехал. Артур тоже встал, поблагодарил маму и ушел. «Ешь, Ника!» Мама кивнула на мою тарелку. «Ты и так похудела в последнее время, еще немного и у тебя будет приличный недобор». Есть совсем не хотелось, но мама смотрела строго, и я все же отрезала и запихнула в себе маленький кусочек пирога с капустой. Для поступления вес должен быть в пределах нормы. Я хочу учиться в Академии физкультуры и спорта, а туда даже не на спортивной специальности нужны показатели или здоровье. Со спортом я не особо на «ты», но мне интересна сфера вокруг него. Поэтому я еще два года назад после 9 класса решила, что стану спортивным менеджером. Кстати, помочь Артуру подготовиться к вечеринке презентации чем не практика. В будущем подобное будет входить в мои обязанности, так что нужно постараться абстрагироваться от самого Артура и подойти к вопросу с профессиональной стороны. Я все же доела свой кусок, сложила тарелки и приборы и поставила в мойку, брала корзинку с хлебом, вытерла стол. Мама сказала, что отлучится на телефонный звонок, а потом сама сложит посуду в машину, поэтому я вымыла руки и пошла на второй этаж. Зашла к себе и вдруг зависла посреди комнаты. Что дальше? Мне самой идти к Артуру? Ладони почему-то стали влажными, горло сдавило, а ноги показались непривычно тяжелыми. Поначалу я восприняла папину просьбу спокойно, даже во время завтрака примерно отметила в голове, что нужно сделать, что объяснить Артуру, на что направить. Наверняка же у него возникнут сложности, ведь откуда дедовомскому парню знать все тонкости светских приемов, тем более, что эта вечеринка и заведенные там знакомства могут быть важны для его спортивной карьеры. Но это была теория. А сейчас нужно было действовать. И Вместо того, чтобы начать притворять мой план в это самое действие, я вдруг стала расползаться от неуверенности и какого-то еще непонятного, колючего ощущения. Я сделала глубокий вдох и медленный выдох, сжала кулаки и вскинула подбородок, посмотрев на свое отражение в зеркале. Ну же, Ника, с каких пор ты начала превращаться в желе? В конце концов, это нужно в большей степени не этому парню, а мне. Этого запала мне хватило ровно настолько, чтобы выйти из своей комнаты, дойти до двери в комнату Артура и бодро постучать. В груди как-то горячо прострелила, когда через несколько секунд за щелкнул, и дверь открылась. Было ощущение, будто от меня не очень приятно пахло. Хотя это точно было не так, душ я принимала совсем недавно. Да и вообще, я же не грязнули какая-нибудь. Потому что Артур, казалось, едва сдерживался, чтобы не скривиться. «Можно войти?» — деловито спросила я, взяв себя в руки. Он же просто молча отошел в сторону, впуская, и я вошла, со стойким ощущением, что гладким наше общение точно не будет.